За отказ работать по воскресеньям их отправляли в карцер. Особо запомнилось, как Нушик Заварян, примечание автора, молодая женщина армянской национальности. Не дожидаясь, когда ее посадят в карцер, отправлялась туда своим ходом. Нагрузив где-то добытой саночки своим скарбом, чемодан в чехле и завернутая в такой же чехол постель. Положив на самый верх книги, она медленным шагом следовала через весь лагерь мимо всех бараков, как бы молчаливо показывая. «Вот, еду в карцер», Но все с собой взяла, и буду там отдыхать, как положено по советским законам. А на чехлах чемодана и постели большими красными буквами было вышито «Нушик заварян». Прошло несколько лет, и вот в 42-м меня привезли в Магадан, чтобы дать мне свободу. И я вновь увидела и этот чемодан, и эту постель, и вышитую красными буквами на чехлах надпись «Нушек заварян». Запыленные, заброшенные, валялись они в дальнем углу лагерной коптерки. Когда я спросила, почему владелица этих вещей не забирает их, Старожилы Магаданского лагеря мне ответили. «В Каптерке находятся вещи не только ношек заварян но и многих других. Там остаются лежать вещи тех, кого уже давно нет в живых». Да, сотрудники ОНКВД по Альстрою четко выполнили указания, своего наркома годы о том, чтобы со всеми троцкистами, привезенными в Колымские лагеря, провести новые карательные акции. В некоторых случаях для этого использовался формальный повод нарушения этими людьми лагерного режима, а в иных обходились и без повода. Карательные органы широко применяли тогда засылку в троцкизские группы, содержавшиеся в лагерях, провокаторов и негласных агентов НКВД. Уже цитированный нами Байтальский приводит в своих воспоминаниях исповедь одного из подобных провокаторов – Бориса Княжицкого. Этот человек по образованию инженер был убежденным сторонником взглядов Троцкого. После высылки Троцкого вел вместе с другими подпольную работу и был разоблачен. Испугавшись наказания, как пишет Байтальский с его слов, подписал княжицкие обязательства о сотрудничестве с НКВД. Рапорты подписывал граф. Сдавал рапорты и получал новые задания от своей новой жены. Арестовали, чтобы внедрить в колонию троцкистов. Отправился туда сам, а не этапом. Выполнял задания и местного отделения. Байтальский приводит слова Княжицкого. «Пришел май 36-го, и всю без исключения колонию нашу забирают и на Калыму. Накануне этапирования меня вызвали и сказали, «Идешь с ними, а тебе сообщаем Калымскому управлению». Ну и вот... Связал я троцкистов всех приисков, всех командировок. Не пойму я, как они наивны и доверчивы. Через два, третий осведомитель. Они так слепо верили мне. Больше полугода я был связным и часто встречался с их лидером Кролем. «Подумайте!» Кроль, Самуил Кроль Светлая личность Член партии с 1913 года Член президиума ВЦСПС И такая неосторожность Через меня он поддерживал связь С разбросанными по всей трассе троцкистами Все записки их Конечно, в отделениях НКВД фотографировались. Записки я отдавал по назначению, а фото представлял потом в Магадан, в управление. В одной из записок кроля было «Нам бы организовать крепкий кулак в две-три сотни человек для отстаивания наших интересов». И тогда нас не замучают на общих работах. Приблизительно так. Теперь начальство решило и здесь организовать суд над троцкистами. Я твердо знаю, что местное НКВД неохотно, только по московскому приказу готовит процесс – Но у НКВД не хватает материалов. Весь актив староста троцкистский уже сидит в доме Васькова в Магадане. Теперь свозят второстепенных. Примечание. Домом Васькова вольнонаемные и заключенные называли «кирпичную тюрьму». построенную начальником слага Васьковым. Конец примечания. Громкий судебный процесс над группой троцкистов во главе с Кролем и Барановским состоялся в Магадане, но это было уже в 1937 году.